Шли несколько часов. Те, кто был поздоровее, помогали раненым и ослабшим товарищам. Хромавшего Михаила вели под руки все те же летчики. Голова у него кружилась, дыхание постоянно сбивалось. Сил не было, хотелось упасть у дороги, расслабиться, перевести дух. Но шедшие рядом с колонной немецкие солдаты постоянно покрикивали и подталкивали прикладами винтовок отстающих. В те минуты, когда становилось полегче, Михаил старался восстановить трагические для себя события как его сбил неожиданно повисший на хвосте фашист, как он покидал горящий самолет, как спускался на парашюте. Увы, в памяти образовался глубочайший провал. Всплывали лишь отдельные, очень короткие фрагменты. Застывшие картины рокового воздушного боя, щелчки пуль по фюзеляжу, фонарю и приборной панели, острая боль в плече, языки пламени из моторного отсека, сброс дверцы, подхвативший его упругий поток воздуха, Удар, боль и ничего больше. Через несколько часов изнурительного пешего похода колонну военнопленных остановили на краю небольшой деревни. Здесь же под брезентовым навесом раненых осмотрел и оказал первую помощь военный фельдшер. Дожидаясь своей очереди, Девитаев прилег на землю. Стоять сил совершенно не осталось. Это не понравилось тучному светловолосому офицеру. «Ауштейн!» Истошно заорал он и, подскочив, начал избивать пленного летчика.